«Великое приобретение — быть благочестивым и довольным», читаем мы в первом послании к Тимофею, глава 6, стих 6. Можете ли вы, дорогой слушатель, сказать, что имеете хотя бы одну из частей этого приобретения — довольство каждым прошедшим днем? Думается, что, увы, у многих его нет. Ропот и недовольство — вот основные характеристики нашего существования. А, собственно, почему так происходит? Как правило, наши помыслы о молочных реках с кисельными берегами, а реальность показывает слишком суровые картины, никак не стыкующиеся с нашими задумками и мечтаниями. Есть хорошее высказывание. Человек предполагает, а Бог располагает. Ах, как было бы замечательно, если бы все выходило по-нашему. Но как же Бог? Ведь у Него свои замыслы. Он не волшебная палочка-выручалочка, которая делает все, что мы не пожелаем, исполняя наши прихоти. Бог имеет свои мысли, порой далеко не соответствующие нашим. Мы читаем у пророка Исаии, глава 55, стих 9, «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог не был бы Богом и Творцом человечества, если бы время от времени не вмешивался в судьбы людей против их воли суровыми и даже жестокими мерами. Но это, на первый взгляд, жестокость отводит людей от гибельной черты, приводя их ко спасению. Через сегодняшние скорби и страдания, возможно, Господь хочет привлечь и вас к себе. Вы задумывались над вопросом, когда грешный по натуре человек становится ближе к Богу? Что делать, если бремя жизни уже не в моготу нести, а сложить его некуда и некому? Если болезнь настолько тяжела, что помочь не в силах ни один медик? Если вокруг все рушится до основания, и нет рядом того, кто помог бы встать на ноги среди руин? Большинство приходят к Богу именно в таких случаях за исцелением своих телесных, душевных и духовных ран. Зачем же доводить свою жизнь до таких крайностей? Но если мы настолько упрямы, жестокосердны, что отвергаем Божью любовь, когда нам хорошо и благодатно, то Господь меняет обстоятельства вокруг нас далеко не в лучшую сторону». Это жестоко? Отнюдь. Бог — это любящий отец. Он сказал, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Читаем мы в книге Откровения, глава 3, стих 19. Разве вы, наказывая своих детей, желаете им зла? Нет. Каждый хочет, чтобы его ребенок был не только самым лучшим, но и любил и уважал родителей. Меры же наказания служат исключительно для назидания и исправления. А мы — Люди – возлюбленные дети Бога Живого, который также хочет, чтобы Его творение имело любовь и уважение к Своему Творцу. А любящим Бога, читаем мы в Послании к Римлянам в 8 главе, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если мы, доверяя Богу, отдаем себя в Его святые руки – то Он с нашего согласия поведет нас Своим путем, по Своей воле. Но надо отметить, что Божий путь отнюдь не устлан одними розами. Встречаются и колючие шипы. Христос был Сыном Божьим, но и Он, придя на землю, шел тернистым путем не по Своей воле, а по воле Отца Небесного. И верующим в Иисуса Христа Библия говорит, «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие».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 а если нет, тогда следует перечитать первое послание Петра, главу 5, стих шестой. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. So Тиле, мой царь, и мой Бог. Есть такая история про три дерева, которые росли вместе. Первое, стройное и крепкое, надеялось, что его употребят для постройки великолепного дворца. Желание не сбылось, оно пошло на постройку обыкновенного хлева. Но в этом хлеву родился Христос. Второе дерево с прекрасной раскидистой кроной, надеялось, что его употребят для строительства роскошного судна. Но вместо этого из него сколотили рыбацкую лодку. Величавое дерево оскорбилось за такое унижение, но из этой лодки Христос проповедовал народу о Царстве Небесном. Третье дерево умоляло Бога, чтобы ему никогда не стать жертвой топора, но эта участь его не миновала. Впоследствии этому дереву уготовано было стать Голговским крестом, на котором Христос принес себя в жертву во искупление наших грехов. Так не лучше ли подчиниться воле Божьей и быть нужным Ему, чем идти своим путем, жить по своим мыслям, достигая всеми способами желаемого и за своей волей быть отвергнутым?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 Мы видим, какие характеристики дает апостол Павел воле Бога. Она благая, угодная, совершенная. Бог не хочет, чтобы люди страдали и мучились. Если же вам сейчас тяжело и кажется, что все обстоятельства жизни складываются против вас, обратитесь за помощью к своему Творцу. Откройте Евангелие от Луки, главу 18, и прочтите притчу Иисуса Христа. Цитирую. «О том, что должны всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился, в этом же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего».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 Вскоре. Хотелось бы пожелать всем слушателям обрести душевный покой в любящих руках всемогущего Творца и непрестанно молиться».